Глава 20. На следующий день Флори подала утренний чай на четверть часа позже обычного и с таким видом будто прислуживала при поминальной трапезе. «Хоть этот колодец в саду у миссис Мейпл, сама она ни за что бы этого не сделала», — сказала она. Миссис Мэридю уже проснулась, но не настолько, чтобы понимать эту загадочную и пугающую фразу. Когда шторы были с шумом раздвинуты, она заморгала от света и спросила «Колодец в саду, миссис Мейпл? О чем ты, Флори?» Как раз в этот момент в распахнутую служанкой дверь вошла мисс Силвер в голубом халате и черных тапочках с голубыми помпонами, как всегда безупречно аккуратная. Ее деликатное извинение было заглушено гр громкими объяснениями Флори. Хоть этот колодец в саду у миссис Мейпл сама она ни за что бы этого не сделала. Вот что я сказала, и что я скажу полицейским из Майлбри, из или из Лондона, да откуда угодно. Еще сказали бы, что мисс Холлидей улетела на Луну. Глупости все это ни в жизнь не поверю. Мисс Силвер знала гораздо больше, чем миссис Мэридью, но решила уточнить. «Колодец миссис Мейпл осматривала полиция? Об этом-то я и толкую!» — резко кивнула Флори. «Она ни за что бы этого не сделала!» Миссис Мэридью села в постели и вытащила из-под подушки старую пушистую шаль, пережившую столько стирок, что цвет ее напоминал цвет пожелтевшей слоновой кости. «Нет-нет, «Э, конечно же, никто не станет подозревать миссис Мейпл, испуганно воскликнула она. Флори сердито фыркнула. «Никогда не знаешь, чего эти полицейские скажут. Но я-то говорю о мисс Холлидей. Если она утонула в том колодце, то не потому, что сама туда бросилась. Нет!» Это я ни за что не поверю. Там она или нет, кто знает. Но сама она не стала бы топиться. Значит, ее утопили. И я ума не приложу. Кто бы мог это сделать? Хотела бы я знать, чем занимается полиция. Бедную Мэгги они не нашли ведь, так? Заладили. Она сбежала в Лондон. Так мы все им и поверили. Теперь жди, что они то же самое скажут про мисс Холлидей. А зачем Мэгги этот Лондон? Не поехала бы она туда. И мисс Холлидей тоже. А вот найдут ее убитой? Может хоть тогда меня послушают? И она прошагала к двери и резко захлопнула ее за собой. Миссис Мэридью расправила на плечах шаль. Потом взяв чашку с чаем, с тревогой спросила. Неужели пятняшку? О, господи, я всегда боялась колодцев. Мод, ты же не думаешь, что? Миссис Силвер успокаивающе ответила. Пока никаких данных нет. Просто раз в саду миссис Мейпл есть колодец, полиция решила его смотреть. На всякий случай. Миссис Мэридью хлебнула чаю. У нее на глазах выступили искренние слезы. «Боже мой!» Обе дамы уже оделись и спустились в гостиную, когда в дверь постучал Фрэнк Эббетт. Мисс Силвер сама открыла ему и провела в гостиную. Миссис Мэридью в это время сервировала завтрак в столовой. Закрыв дверь, Фрэнк сказал, «Ну что же, она там». «В колодце!» Мисс Силвер ничего не сказала в ответ. Она печально посмотрела на него, ожидая продолжения. Нанесен удар по голове. Но, возможно, она сама ударилась головой при падении. Вскрытие покажет, была ли она жива, когда оказалась в колодце. Судя по внешнему виду, да. Если она утопилась не сама, то убийца бросил ее в колодец живой, чтобы это выглядело как самоубийство. Вероятно, мы с вами можем грешить излишней подозрительностью, Ведь нам сказали, что тут нечисто. И тем не менее, мне кажется, здесь действительно кроется что-то еще. Две женщины, совершенно обыкновенные, некрасивые, не молодые, не имевшие ни с кем романов, и вдруг вот так исчезают. И никому они вроде бы и не мешали. Однако на след Мэгги Белл мы даже не смогли выйти. А мисс Холлидей обнаружили уже мертвые на дне колодца. Не знаю, как у вас, а у меня ощущение, что перед нами два фрагмента одной картинки головоломки. «Сами по себе, они ничего не значат, но вот если мы найдем другие фрагменты, из них может образоваться некая картина». «Да, я с собой согласна», — скорбно заметила мисс Силвер, «но, боюсь, картина совсем не радужная». Фрэнк ушел, а она стала помогать миссис Мэридю. Когда они позавтракали, и Флори понесла посуду на кухню, мисс Силвер пошла вместе с ней. Она давно дожидалась подходящего момента, и ей показалось, что теперь он настал». Миссис Мэридю села писать письмо, а Флоре надо мыть посуду. Но на разговоры Флори явно не тянуло. После утреннего всплеска эмоций она держалась даже суши обычного. Мисс Силвер вызвалась вытирать посуду, но получила в ответ решительный отказ. «Спасибо, она, слава богу, сама справляется, и никто еще в этом не усомнился». Но то ли искренняя мягкость слов мисс Силвер, Флори, мне просто хочется вам помочь» то ли улыбка, с которой они были сказаны, сделали свое дело. Когда мисс Силвер сняла с сушилки мокрую чашку, тщательно вытерла и поставила так, чтобы чашку удобно было убрать, Флори больше не возражала. Улыбка и желание помочь не были наигранными и уже в который раз помогли завоевать доверие. Вытирая последнюю тарелку, мисс Силвер наконец спросила, «Флори, «Вы не могли бы мне побольше рассказать о вашей кузине Мэгги Белл?» Флори дернула плечом. «Да не о чем больше рассказывать!» Встретив спокойный серьезный взгляд, она отвела глаза. «Даже не знаю, о чем тут можно еще рассказать». «Вы, конечно, понимаете, — ответила мисс Силвер. Я спрашиваю не из праздного любопытства и была бы рада уточнить несколько обстоятельств. Мэгги работала у Каннингемов каждый день, Флори и искоса на нее взглянула. Вопрос вроде бы и не страшный. — Да. — А в какое время она уходила от них? — По-разному. Обычно в половине третьего. — Вы знаете, когда она ушла от них в тот день, когда исчезла? Ответ прозвучал далеко не сразу. — Ну, как обычно. И сразу же пошла домой? Миссис Белл говорила, и трех не было, когда она пришла. Чем она занималась, когда пришла? Флори выплеснула воду из тазика для мытья посуды. А откуда мне знать? Хлопот дома всегда хватает. Ее мамочка скучать ей не давала. У Мэгги и минутки свободной не было. То чай подай, то посуду помой, то убери все, то белье перегладь. Вы говорили, что она иногда вечером забегала к вам. В тот вечер вы ее ждали? А если и ждала, так ждали? Мисс Силвер смотрела мягко, но пытливо. — Ну, вроде того... Этот ответ был скорее утвердительным. Мисс Силвер произнесла почти с уверенностью. Ждали, но она не пришла. Нет, не пришла. Лицо Флори болезненно дернулось. А когда она должна была прийти? Флори перевернула тазик гном вверх и положила на него отжатую тряпочку. Обычно она в 8 приходила. ну, Если ее, конечно же, не задерживали. А вам известно, когда она вышла из дома в тот вечер? Тетя говорила 8 Мисс Силвер стала размышлять вслух. В 8 она вышла и направилась к вам. Видимо, было уже темно. Не припомните, какая тогда была ночь? Лунная? Нет, луны не было. И дождик моросил. А кто-нибудь знал, что Мэгги собиралась к вам? Флори резко обернулась. Она приходила, когда могла. И все же, знал ли кто-нибудь, что Мэгги к вам придет? В деревне все про все знают. Знали родители Мэгги, но делали вид, что не знают. Им не нравилось, что она забегает ко мне. Вот она и говорила, что идет подышать воздухом. А они в ответ молчали. Так, родители, а еще кто-нибудь знал? Ну, пойди теперь вспомни, кто знал, а кто не знал. Флори выглядела устало. И так много уж вам я наговорила. Больше ничего не скажу. И точка. Спасибо, Флори сказала мисс Силвер и глубоко задумалась.